Большая игра На протяжении почти всего XIX века Россия и Англия очень не любили друг друга. Один раз в 1850-е годы дело дошло до большой войны, но ну и в мирные времена две страны относились друг к другу с враждебностью. Британская пресса любила изображать российских правителей жуткими и в то же время комичными чудищами. Русские газеты карикатур на королеву Викторию не рисовали – Цензура не позволила оборонять престиж монархической власти, даже не дружественной. Но постоянно писали о том, как нам гадит англичанка. На самом деле хороши были обе империи. Они никак не могли поделить зоны влияния в Азии и вели себя там совершенно одинаково. Захватывали чужие земли. Русские двигались от севера к югу, британцы – с юга из Индии на север. Интересы держав столкнулись на линии Персия-Средняя Азия. Агенты Лондона и Петербурга запугивали, подкупали, интриговали, затевали заговоры, убийства и восстания, провоцировали военные конфликты с местными царьками и очень ревниво следили за успехами противоположной стороны. Это колониальное соперничество красиво называлось «большая игра». На кону, как уже сказано, было господство в Азии. Оба игрока без стеснения мухлевали и шулерствовали. Россия постоянно выпускала дипломатические ноты, уверявшие весь мир, что она более не захватит ни одного дюйма, и зацепывала все новые и новые куски. Британия выставляла себя защитницей бедных азиатов и раз за разом пыталась завоевать Афганистан. В то время еще не знали, что эта задача совершенно невыполнимая. Под час игроки прибегали к совсем уж не джентльменским средствам. Английские агенты в Персии поучаствовали в разжигании антирусского мятежа, когда толпа разорвала на части посольство Грибоедова. Несколько лет спустя в Бухаре, кажется тоже не без российских интриг, схватили и предали смерти двух британских офицеров, полковника Стоддарда и капитана Конноле. Последний, кстати говоря, и ввел в употребление термин «большая игра», еще не зная, что станет в ней разменной монетой. Длился этот марафон десятилетиями и дошёл до кульминации в середине 1880-х годов, когда между передовыми отрядами колонизаторов, двигавшимися к сердцу Азии с двух сторон, уже начались перестрелки. В этот момент и должно происходить действие нашего рассказа, только не на помирии, а в тишенном лондонском районе Белгравия, где находилось российское посольство. У тогдашних англичан оно считалось, да вероятно, и на самом деле являлось, гнездом русского шпионажа. Страсти были наколены, взаимная подозрительность дошла до предела, в общем, сложилась примерно такая же ситуация, как в наши дни. Вот фон, с которым нам предстоит работать. Если бы вы должны были писать по-английски, вам пришлось бы нелегко. Понадобилось бы соперничать с великими предшественниками. У Рейзерта Киплинга в романе «Ким» красочно описан эпизод «Большой игры», где доблестный герой обводит в руку пальца нехороших русских шпионов. У Джозефа Конрада в романе «Тайный агент» фигурирует и некое зловещее иностранное посольство, плетущее в Лондоне чудовищную паутину. Страна, правда, не названа, но ее представители зовут мистер Владимир. Действие обоих произведений происходит как раз в нужное нам время. Почитайте. Большие русские писатели, на ваше счастье, темой британского злодейства никогда не вдохновлялись. Только у Теньянова в смерти Вазир Мухтар мелькает местный доктор Макнилл. Имеет в виду британский агент Джон Макнейл, фигура историческая. Но автору Теньянову конспирология явно не интересна. В общем, уля свободно. Описывая реалии 1880-х годов, учтите, что Британия тогда считалась фарпостом технического прогресса. Там уже стали появляться улицы с электрическими фонарями. Приезжих поражало, что вечером может быть светло, как днём. В приличных домах призвонили телефонные аппараты, а в 1886 году появляется даже первый уличный автомат. В Лондоне к этому времени уже 20 лет работает метро. И даже велось строительство первой электризованной дистанции метро. В час пик, когда клерки ехали из пригородов на работу в Сити, возникала давка. В британской столице проживало 5 миллионов человек, в 5 раз больше, чем в тогдашней российской. Ну а самое главное для нас, конечно, что Шерл Холмс уже живет на Бейкер-стрит и применяет на практике свой дедуктивный метод.